Однажды я проваливалась в болото. Ощущение неприятное, ты стоишь, а тебя медленно засасывает трясина. Ужас! К счастью, папа был рядом, вытащил, потом отнес грязную меня к бабушке, чтобы маму не пугать. С тех пор я болото всегда стороной обходила, а сейчас, когда лицо погрузилось в песок, вслед за всем остальным я зажмурила глаза. Плотно сомкнула рот и постаралась не дышать, отсчитывая секунды, на сороковой мы снова начали падать. Свет, пробивающийся сквозь сомкнутые веки, шум капель, и мы падаем в воду. Меня почти мгновенно поставили на ноги, и послышался рык. — Приди в себя, Дея! Умывшись, вода доходила мне до пояса, открыла глаза, встретилась с встревоженным взглядом Арвиэля. — Займись реном. Песок не позволит телу начать регенерацию. Промой раны. «Я за Хардаром и Тьером!» И могучий демон рванул вверх, в прыжке распахнул крылья и помчался под потолок огромной сводчатой пещеры, в которой мы оказались. Я проводила его взглядом, и лишь когда он исчез среди сталактитов, посмотрела вниз. Сердце сжалось. Магистр Элхар все так же в образе демона едва дышал. Его громадная, покрытая рваными ранами грудь, вздымалось неровно. Огненные крылья угасли, и только пламя волос шипело, встречаясь с водой, в которой демон полулежал. Тревога затопила, схлынула, оставляя тело липким, но разум чистый. Вспомнила о приказе повелителя хаоса и, рванув юбку, начала стремительно отрывать край у нижней, легкой и полупрозрачной, которую даже юбкой было сложно назвать. Леди Тьер умела выбирать одежду. Жаль, выбор не всегда оправдан. Оторвав кусок ткани, намочила в воде, выжала и поспешила к магистру Элохору, у которого, собственно, от темного лорда сохранились лишь черты лица, и то размыто. Первая рана пересекала грудь, и сейчас чернела от налипшего песка, и я поняла, что зря выжимала ткань, здесь вода нужна была. Намочив ткань снова, выжала над раной, повторила. И еще много-много раз, вымывая кровь и песок, вытирая края уже очищенных ран. Регенерация не начиналась. Я обработала рану и на руке, из которой не только песок пришлось вымывать, но и вынуть несколько желто-зеленых сломанных зубов, видимо, принадлежащих тем чудовищам, и снова промывала. Долго, старательно и пока безрезультатно. раны кровоточили, бессознательный, Оставленный в полулежащем положении демон медленно истекал кровью, которая уже окрасила воду в красный цвет, а магистр не приходил в себя. И властелин ада так и не возвращался, а я стояла практически по колено в крови магистра и не знала, что делать. Просто не знала. Он умирал. «Не знаю, насколько живучи демоны, но вряд ли такая потеря крови им идет на пользу». Понимая, что ждать больше глупо, я перешла к действиям. Магистр Элхар осторожно коснулась его плеча. Глупо, несомненно, только что вынимала посторонние предметы из раны, а сейчас осторожно касаюсь. «Магистр Элхар!» — закричала я и похлопала по огромному клыкастому лицу. Безрезультатно кровь продолжает стекать по его могучему телу. Дыхание уже практически не слышно. «Что делать?» Я отбросила тряпку, обняла лицо магистра ладонями и снова позвала, но теперь иначе. «Даррен! Даррен, вы меня слышите?» И демон дрогнул. Вздыбилась грудь, делая глубокий вдох. Дрогнули веки без ресниц. Затрепетали ноздри, и Элохар хрипло выдохнул. я Не отнимая ладоней, посмотрела на раны. Кровь продолжала течь. «Даррен!» «Вы меня слышите?» Требовательно позвала я. «Дэя!» «Да Полушепот-полустон. И ничего больше. Он все так же медленно умирал. «Магистр Элохор!» Безрезультатно. Теперь он даже не отзывается. «Даррен!» Я вновь прикоснулась к его щеке. И огромные глаза распахнулись. Синие, как летнее небо, сверкающие, как охранительные кристаллы, и странные как миры хаоса. Несколько мгновений Элохар молча смотрел на меня, но едва я убрала ладонь с его щеки, вздрогнул и потянулся ко мне, громадными, когтистыми, жуткими лапами высшего демона. Я отпрянула сама того, не осознавая, подскользнулась, упала в окровавленную воду и отползла, пока не уперлась спиной в один из огромных камней. Демон дернулся, рыкнул, и сквозь его раны Прорвалось синее пламя. Я зажмурилась. Несколько мгновений просидела так, а когда открыла глаза, передо мной на корточках сидел магистр Элохар, уже нормальный, и внимательно вглядывался в меня. «О, слава бездне!» С облегчением выдохнула я. Магистр молча склонил голову к левому плечу, все так же пристально глядя на меня. Затем я услышала его хриплое. «Прости». Я недоверчиво удивленно взглянула на магистра, решила не вдаваться в подробности его непонятного поведения и спросила, «Вам уже лучше?» Темно-синие глаза изменили цвет, став почти черными. Затем мне задали странный вопрос, «Что ты здесь делаешь?» «Ой, а вот это уже странно. Отползла бы подальше, но некуда. И я, стараясь говорить спокойно, пояснила, «Вы были ранены?» Потеряли сознание. Властитель хаоса перенес нас сюда, приказал промыть ваши раны. Там песок был. Я промыла, но кровь шла, не переставая, а вы... Вы не приходили в себя. Резко поднявшись, Элохор выдохнул яростное. — Дед! Мне стало как-то нехорошо от тона и едва сдерживаемой ярости магистра. А после стало еще веселее. — Руку, моя прелесть! Молча протянула, ледяные пальцы обхватили мою ладонь, затем магистр дернул, заставляя подняться, прижал к себе. Вспыхнуло синее пламя и почти сразу взревело, оглушая, опаляя кожу. «За какой бездной!» — прошипел Элохор, и вновь вспыхнуло пламя. «Черное». Мокрое платье неприятно липло к ногам. В ушах стоял гул ветра, песок ощущался струящимся по лицу и рукам, а затем я услышала глухое «Как ты мог?». Песок отступил. Я, открыв глаза, увидела город в мире хаоса, огромный, раскинувшийся на десяти холмах, темный, величественный и прекрасный город истинных темных. И тут прозвучало насмешливое, «Так быстро нашел меня! Твоя сила растет!» Отступив от магистра Элохора, с некоторым недоумением посмотрела на правителя Арвеля, стоящего на холме в белом расшитом огненными с халате. Властитель хаоса в истинном облике весело подмигнул мне и вновь обратился к внуку.